Когда Жанну привели в допросную комнату, де Борде и Ренар уже ждали ее. Вопреки предположениям Ренара, архиепископ предпочел остаться стоять и не садиться за специально отведенный стол, которым, к слову, регулярно пренебрегали и они с Вивьеном при допросах. Показавшись допросной, пока все еще одетая в грубое поношное платье, Жанна не выказала никаких эмоций при виде дознавателей и палача.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 прикрыв глаза, Ренар тяжело вздохнул. Моё зрение сильно подводит меня, Ваше Высокопреосвященство. Отчёты больше не моя сильная сторона. Простите. Несколько мгновений дорт испытывающих глядел на светловолосого инквизитора. Затем он молчально клонился, поднял разбросанные по полу бумаги и кивнул. И ты скрывала это?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 Я посмотрел тебя не в том деле, в котором собирался, однако это сказало мне гораздо больше. Видишь ли, сын мой, ваша с Вивьеном неудача и в поимке Анселя де Кутта вызывает у меня вопросы. Лично твоя преданность делу подвергается сомнению все меньше, но я бы предпочел, чтобы ты и несколько стражников отправились со мной к месту твоего проживания. Ренар непонимающе качнул головой. «Для чего, ваше высокопреосвященство?» «Для обыска, разумеется», — добродушно улыбнулся де Борд. «Простая формальность, особенно если скрывать тебе нечего». С этими словами, увлекая Ренара за собой, Гийом де Борд покинул допросную комнату.